Глава 13. На секунду сердце сжалось от страха, но полет вниз был кратковременным. Я зажмурилась, а Феликс перехватил контроль, чтобы оградить меня от возможной боли. Но не ожидалось, что он каким-то чудом обернет собой и Жутика, и Аэлью, а в пламя мы упадем спиной. Сначала я, а сверху эти двое. Спину на краткий миг обожгло. Не могу сказать, что именно произошло в момент, когда мы соприкоснулись с пламенем, но никогда не забуду, как вдруг оказалась в огромной чаше, в которой полыхал огонь. Спасибо реакции Феликса, управлявшего телом, я бы точно не успела так быстро среагировать и не только самой выбраться из нее, но и вытащить остальных. Я ничего не чувствовала, ни обратного слияния, ни своего падения на каменный пол. Феликс перетягивал все ощущения на себя, потому что мое тело явно испытывало боль, иначе быть не могло, на мне сгорела вся одежда. Кожа на руках и ногах покраснела и пошла пузырями. Да и падения мягким не было. Я только осознала, что у нас получилось выбраться из пещеры. Перед моими глазами была стена, расписанная умелым художником. «Фьорх!» Раздалась жалобное позади меня. «Фьорх!» Феликс не вернул мне контроль, но его волей мое тело медленно и дрожа поднялось и обернулось к жутику. От увиденного сжало сердце. На Элье тоже не было одежды. Волосы сгорели, а тело покрывали ожоги. Досталось и жутику. Я невольно протянула руку к своей голове, словно со мной могло быть иначе. Не могло. Волосы сгорели, но... Мы были живы. Не успела этому порадоваться, как заметила кое-что еще, и сердце пропустило удар, а затем забилось с утроенной силой. «Отец!» — закричала я, но вышел невнятный хрип. Из-за того, что мы выпали позади гигантской чаши, я не сразу увидела огромный зал, в котором находилось множество нарядно одетых людей, шокированных нашим появлением. Я отмечала это вскользь, хотя, возможно, это делал Феликс, от которого ничего не могло ускользнуть. «Храм Треединства. прошептал он. «Главы родов». Мой взгляд выцепил и прикипел лишь к одному — к отцу. Рванулась к нему, но ноги подкосились, и я упала рядом с тихо стонущим жутиком. Он каким-то образом подполз ко мне, не потеряв свою ношу. Я приобняла его, надеясь, что этим не причиню ему боль. «Марина!» «Риша!» Два голоса слились в унисон. Я узнала бы эти голоса из тысячи других. «Лейн» и «Папа». Слезы навернулись на глаза. «Я дома. Я выбралась из пещеры живой и относительно здоровой. Но это неважно. Мне непременно помогут, и мне, и Аэлье, и Жутику. Надеюсь, никто не захочет его обидеть. Последняя мысль придала сил. Мне нельзя отключаться, потому что без меня Жутик может испугаться и напасть. Да и лорды в стороне не останутся. Вряд ли им доводилось видеть такого монстра. «Риша, меня надолго не хватит», — прошептал Феликс. «Минут пять, и контроль вернется к тебе, а с ним...» «Боль. Не страшно». Помощь близко. Отец и Лейнард спешили ко мне, оба взволнованные, даже испуганные. Но во взгляде отца бездонным морем плескалось счастье. Такое ни с чем не перепутаешь. А на Лейнарда и смотреть было боязно. Я не представляла, о чем он думал, потому что его лицо будто закаменело. Застыло ледяной маской, ничего не выражая. Я заставила себя сесть, неловко откинулась на Жутика, которого совершенно не радовали люди, особенно бегущие к нам мужчины. Жутик. Свои! Прохрипела я, когда его обгоревшие щупальца угрожающие взмыли воздух. Монстр собирался нас защищать, невзирая на свои ранения. Фьорх? Свои, жутик! Повторила, чувствуя, как благодарность разливается теплом по телу. Не знаю, чем я заслужила такую преданность, но никогда этого не забуду и обидеть монстрика не дам. Они нам помогут! Я в это искренне верила. Ровно до той поры, пока Лейнард вдруг не вскинул руки а его магия черным всполохом не заструилась по ладоням. Так не встречают тех, кто дорог и кому рады. Испугавшись за Жутика, собрала последние крохи магии, рывком поднялась и выставила щит. Покачнулась, но устояла на ногах, даже сделала пару шагов вперед, недвусмысленно показывая, что Жутик под моей защитой. Только я ошиблась. Ленард не собирался нападать, нет, за него это сделали другие пришедшие в себя высокие лорды чего-то решили, что имеет право напасть на меня и на тех, кто со мной. Атаку лордов и отбил Лейнард, замерев на полпути и резко к ним обернувшись, отец в мгновение ока оказался возле нас. Он, не мешкая, выставил перед собой плотную стену из тумана. Я знала, что папа не позволит нам навредить, только поэтому снова опустилась на пол. Тело дрожало от перенапряжения и полученных ран, стоять было трудно. Риша, еще минуту. Прости, выдохнул Феликс. «Мой резерв...» «Почти исчерпан». «Все хорошо. Ты и так спас нас. Я вытерплю». Туман отца замерцал. Кто-то смог попасть в него своей магией. В этот напряженный, во всех смыслах страшный момент я с удивлением заметила, как одно из щупалец жутика, жадно и с интересом тянется к магии отца. А спустя пару секунд потянулись уже все щупальца. Это я знала, что монстрик впитывает магию и как-то лечит себя. А как отреагирует на подобное папа? Особенно если учесть, что он нас защищает, закрывая собой и своей магией. Не решит ли шандарахнуть по монстру? И что вообще за неадекватная реакция? «Хватит!» — крикнула изо всех сил. «Леди Аэлья умирает, ей нужна помощь!» Я не лукавила. Кто знает, как на ней сказались и переход, и то проклятие, да еще и мое вмешательство в ее энергетические каналы. «Ей нужен лекарь, и тот, кто снимет проклятие!» Хрипела, понимая, что еще чуть-чуть и даже шептать не смогу. Медленно, будто издеваясь, по телу разливалась боль. Феликс терял контроль. «Монстр! Разумный! Он не причинит вреда! Он нас спас!» «Жутик! Они свои!» Боль прострелила спину, кожа буквально запылала, слезы градом полились из глаз. «Папочка, не дай им его убить!» Прошептала из последних сил. Боль взорвала сознание отключая его. Храм единства Лорд Марсумиар едва расслышал шепот дочери. В миг, когда его глаза закрылись, а бесчувственное тело повалилось на пол, его сердце пропустило удар. Замерло, боясь худшего, что его девочка, пройдя через такие испытания, все же не выдержала. Мужчина на секунду оторопев, бросился к дочери, легко отмахнувшись от щупалец, преградивших ему путь. Нет, он не стал бить магией, помни как защищала монстра Марина, а резко отвел руками от себя, не позволяя замедлить его движение. Опустился перед Мариной на колени и с ужасом отметил, что она не дышит. В момент, когда его дочь появилась в храме на церемонии принятия, он не мог поверить в то, что видит. Если бы не родственная связь, вряд ли кто-то смог бы признать в израненной обожженной божественным пламенем девушке его красавицу-дочь. Даже леди Аэлья на ее фоне выглядела пригляднее. Вряд ли Марина чувствовала, что ее кожа не только обгорела. Местами проглядывали кости, словно восставший мертвец пришел помешать ритуалу. Наверняка другие лорды так и подумали, что нисколько не оправдывает их действия. Они не имели права нападать. Лорд Танарк Харай. Замершего и боявшегося притронуться к дочери мужчины коснулся лорд Лейнард. Она жива, но ей нужна помощь, им троим нужна. Я уже отправил зов леди Рудани. Забирайте их отсюда. Портал я открыл. За спиной Марины уже клубилась тьма. Портал, который перенесет их всех в Академию, а может и в поместье лорда тан Дарака. Впрочем, первое вероятнее, ведь Академия Хилд не подчиняется Совету. Я сам справлюсь с остальными, твердо сказал лорд Лейнард на вопросительный взгляд лорда Тан-Аркхарай. Не теряйте времени. Однако их планы нарушили. Нет, портал не схлопнулся. Великие лорды, опомнившись, перестали обстреливать защиту, выстроенную лордом Тандараком. Да только не это привело всех в ужас и одновременно в трепет. Боги решили вмешаться. На глазах изумленных мужчин тело леди Марины взвилось в воздух. Его мягким покрывалом слой за слоем окутывала магия богов. Четкое разделение божественной силы проявлялось в цветах слоев — черном, ослепительно-белом и радужном. В это же время черным плотным коконом из тумана был обернутый монстр, пришедший с леди Мариной, а вместе с ним и леди Аэлья. Только шокировало всех совсем не это, а то, что кокон начал движение. Рывок, и он влетел прямо взев портала, а за ним стрелой лорд Марсемиар. Лорд Лейнард успел заметить, что ускорение главе рода Аркхарай придала магия богов. Он не сам отправился в портал. Мужчина не сводил глаз с леди, которая плавно перемещалась по залу, пока не достигла центра, там, где была сердцевина пентаграммы. Там, где должен был стоять он, чтобы принять свое наследие, но не успел. В миг, когда лорд Лейнар должен был вступить в пентаграмму из божественного пламени, появились те, кого совет давно записал в мертвые Лейнард на миг прикрыл глаза, вспоминая те ужасные дни, когда очнулся после разрыва помолвки. Дни, которые прозвал черными не только из-за свинцовых туч, нависших над территориями рода Тандарак, и целый год щедро орошающих их земли проливным дождем, сколько из-за трагических событий, что лавины обрушились на их рот и на него лично. Потеря отца гулкой болью отзывалась в груди мужчины. Даже сейчас, спустя три года, он так и не смирился с его уходом. При этом Лейнард был уверен, что поступил бы так же, если бы стоял подобный выбор. Ради будущего семьи, ради процветания рода. Он понимал отца, но не был готов смириться с тем, что его больше нет в этом мире. Как и с тем, что отряд, отправленный в Дикие Земли на поиски двух леди, вернулся ни с чем. Он отказывался верить, что его связь с селами Марины, оборвавшаяся так внезапно и буквально выбившая почву из-под ног, означала смерть той, кто стала ему дороже всех. Сколько раз Лейнард порывался в Дикие Земли? Не с честь. Только он больше не принадлежал себе. Благополучие рода зависело от него, от его жизни и его решений. Лейнард ненавидел себя за то, что не мог наплевать на всех и отправиться на поиски любимой. Когда разум возобладал над чувствами, ему пришлось признать неразумность своих попыток и даже испытать некоторую благодарность к дяде. Именно он не позволил приступить к границу нейтральных земель. Он не имел права бросать свой род в той каше, что заварил совет в своей жажде влавствовать и возвыситься над божественными законами. И не бросил. Сегодня он должен был стать главой рода Тандарак. Пусть для этого ему пришлось отстоять свое право на наследие и выбор жены. Несмотря на то, что главой рода мог быть только женатый высокий лорд с наследной силой рода, совету пришлось пойти на уступку и не только разрешить провести церемонию принятия, но и участвовать в ней, как того требуют традиции. В этом вопросе лорд Тандарак был непреклонен, и никто не сумел его переубедить. Жениться лорд Лейнард не желал. Он не был уверен, что Марина жива как и не мог предположить, что леди вернется к ним подобным образом. Такое сложно предугадать, тем более год назад ее мать, леди Равьела, родила сына с наследной силой рода Аркхарай. Узнав об этом, Лейнард впервые за долгое время заперся в своих покоях и напился до беспамятства. Три года, немалый срок, вместе с тем лишь песчинка в круговороте времени. Лейнард распахнул глаза. И вовремя божественная сила подтолкнула его вперед, Стоин все так же задумавшись, мог бы и упасть. Сила тянула не только его, всех высоких лордов разметала по контуру пентаграммы. Словно ритуал не только не остановился, и был нарушен, а шел своим чередом. Лорд Тандарак уже ничему не удивлялся. Только жадно смотрел на девушку, которая парила над залом, заботливо укутанная магией. Он видел, как затягиваются ее раны. Нестремительно, а медленно и бережно божественная энергия проникала под кожу леди Марины, а где-то и вовсе ее заменяла. Он невольно закусил губу, на секунду представив, какую боль она испытала. Злость прошила его насквозь. Мужчина считал, что леди не должны проходить через такие испытания, тем более подвергать себя и свое здоровье опасности. Он злился на леди Аэлью и того, кто манипулировал девчонкой. Конечно, теперь Лейнард знал, почему его бывшую невесту воспитывали отдельно от рода. Виной тому странное дано почившего лорда Тан Сайтара. Кого он хотел вылепить, уже и сказать сложно, учитывая, что ответчик мертв. Лейнард много думал, анализировал данные расследования, но все равно был уверен в том, что без главы второго рода света покушение на него вряд ли состоялось бы. Воспитание леди Тер Глоудак включало в себя много странностей, начиная от слуг, которые следили за ее развитием и благополучием, заканчивая мелочами вроде ежедневного рациона. Все, вплоть до специй, поставляли исключительно с разрешения лорда Тан Сайтара. Он же составлял меню, занимался подбором слуг и учителей, лекарей, в общем, всем, что составляло ее кругозор и близкое общество. Друзей, понятное дело, при таких порядках у нее не могло быть. И пусть непричастность лорда Ксара Тан Скарлера была доказана, леди Аэлья действительно воспользовалась чужим ключом-порталом, который ей подсунула леди из Изельда. В деле все равно оставалось слишком много белых пятен. К примеру, каким образом его мачеха получила этот ключ? Отчего ее память не хранит ни момент получения, ни момент его передачи. Мысли о мачехе разозлили его еще больше. Первое, что сделал Лейнард, когда ему, очнувшемуся, сообщили о гибели отца, невзирая на свое крайне жалкое состояние, он отправился к леди Изельде и выпотрошил ее память. И то, что после его грубых манипуляций женщина утратила разум, его совершенно не беспокоило. Наоборот, он считал, что Изельда слишком легко отделалась. Да, он сохранил ей жизнь, пусть жизнью ее состояние сложно назвать. Женщину едва научили пользоваться столовыми приборами и не ходить под себя. Однако, если бы не Адерлейн, полетела бы ее голова с плеч так же, как у половины представителей ее рода. Больше род, хранящий и лами церберов, не входит в 30 великих родов. Если говорить о рейтинге родов, то он значительно изменился за эти три года. Большинство перестановок было у светлых и темных, стихийников они коснулись в меньшей степени. Интересно, обрадуется ли леди Марина, узнав, что род Аркхарай занимает в третье место? Впрочем, какой толк от рейтинга, когда девушка пожертвовала значительно большим? Три года жизни. Ее оплакал род. Оплакали друзья. Разве что леди Равьела до последнего отказывалась верить в гибель дочери. Да только с рождения маршала и ее непоколебимость дала трещину. Толку от успеха рода, если сама Марина застыла на месте? Он помнил, что девушка стремилась сохранить свою команду и на первой ступени обучения. Неизвестно, какие последствия будут в ее организме после всех травм. Кто знает, сможет ли она пользоваться магией. Не перегорели ли магические каналы? Нет, Лейнард не сомневался, что боги не обидят девушку и обязательно вылечат от внешних повреждений. Однако еще остаются разум и магия. Да и захочет ли Марина продолжать обучение? Какое она стала за эти три года? вспоминала ли его. Лейнард зажмурился от яркого света, который излучала фигурка девушки. На миг устыдился своего эгоистичного порыва. Леди Марина выживала в диких землях, ей было недолюбовных переживаний. К тому же Лейнарду было стыдно за то, что не все виновные найдены. Отчасти потому, что сам лорд Тандарак до конца восстановился относительно недавно и подключился к расследованию позже остальных. Отчасти потому, что совет предпочитал довольствоваться самым простым объяснением. Вина лежит на плечах леди Аэлии Терглоудак и ее глупой мечте сделать легенду былью. Вот только Марина сумела сохранить не только свою жизнь, но и жизнь леди Аэлии а значит, все может измениться. От того, что поведает бывшая невеста, зависит очень многое. Леонард, наконец, смог снова видеть. Белоснежный свет, излучаемый бессознательной девушкой, больше не слепил. Наоборот, был мягким и теплым. Не сразу мужчина понял то, что увидел. Вместо божественной магии, которая бережно укутывала леди Марину, теперь это делали два огромных сотканных из магии крыла черного и белого цвета. Пентаграмма налилась светом, замерцала. Руны потянули силу из лорда, концентрируя ее в центре, что могло означать лишь одно. Ритуал принятия продолжился и сейчас был на стадии завершения. Но какой рот должна возглавить Марина? И что означают крылья за ее спиной? Могла ли она получить второго Илами, Илами Света? Пока Ленард не мог ответить на этот вопрос. Ему оставалось только смотреть, жадно подмечать детали и молча радоваться тому, что излечение любимое подходило к концу. Мужчина немного расслабился, уверившись, что теперь все будет хорошо. Леди Марина воспарила к самому потолку. Нет, сама девушка продолжала лежать в воздухе, ввысь ее подняла божественная магия. Интуитивно Лейнард ожидал чего-то. Предполагал, что крылья распахнутся, и Марина откроет глаза. А может, боги одарят ее новым талантом. Не зря же они вмешались в ход ритуала, привнеся в него свои коррективы, да еще подлечили леди. Вот только реальность преподнесла страшный сюрприз. Поначалу ничего не происходило. Леди застыла над мужчинами, Крылья ее укутывающие замерцали, ослепляя. Они полностью закрывали обзор. Лорд Тандарак готов был поспорить с кем угодно, что никто больше не может увидеть девушку. Только яркий, слепящий свет. На мгновение Леонард зажмурился, чтобы в следующий момент в страхе распахнуть глаза. Связь, которую он неосознанно установил с илами леди Марины, оборвалась. Если раньше, когда девушка находилась на территории диких земель, он эту связь не ощущал, будто ее никогда и не было то когда леди Марина оказалась в храме, связь дала о себе знать искривленным эхом. Возможно, именно то, что связь отзывалась пустотой и давала Лейнарду надежду и веру в то, что он сумеет найти любимую, найти и вернуть. В момент возвращения Марины Сириус смог пропустить через себя слабый импульс силы Феликса. А сейчас связь разорвалась, пронзила откатом по телу Лейнарда. И причиной тому стала смерть девушки. Миг, когда остановилось сердце Марины, он прочувствовал во всей красе. Его бросило в жар, руки задрожали, а Сириус протяжно завыл в голове. Откат ударил по ним двоим всей своей чудовищной мощью. Не успев хоть как-то отреагировать, Лейнард рухнул на пол. Ноги подкосились из-за боли, прошившей его тело. Мужчина уперся руками в мраморный пол, надеясь унять дрожь, сфокусироваться и не завыть, как его и лами. Мозг отказывался верить в то, что леди Марина умерла. Лейнард хотел прикоснуться к ней, прижать к себе, сделать хоть что-то, чтобы вернуть ее дыхание и сердцебиение. Жестокость богов он принять не мог. Однако факт смерти Марины подтвердило еще одно событие. Клятва, которую он давал во время ритуала обретения Илами, исчерпала себя, озарив его тело тремя вспышками — черной, светлой и радужной. Боги отменяли его клятву. Какая злая шутка. Лейнард попытался подняться. Сам еще не понимал, что хочет сделать. Мужчина будто забыл, что ритуал продолжается и нельзя выходить со своего рунического места. Все, о чем думал и чего хотел Лейнард прижать к себе Марину. Его лишили подобного при ее жизни, сняв запрет лишь после ее смерти. «Стой!» — крикнул лорд Танглоудак. «Ритуал продолжается!» «Остановись!» — вторил ему лорд Тан Скарлер. «Лорд Дан-Тарак, вам нельзя выходить из круга!» Мужчина слышал их сквозь туман. Голоса доносились до него раздражающим эхом. Он снова попытался встать, и у него почти получилось. На пару мгновений Ленард поднялся на ноги, но тут же снова рухнул на колени. Таким жалким ему еще не доводило себя ощущать. Однако мужчина не прекращал попытки. В эту минуту Лейнарду было плевать на все, и на ход ритуала, и даже на свой род, все, что имело значение, его женщина, которую он не сумел защитить, не сумел сберечь и помочь ей, и которой по воле богов не стало.